Есть один известный актер, как выпьет, прет на рожон. И вот как-то раз, сильно поддавший, он начал танцевать голышом. В баре где-то было совсем не кстати. Некоторые посетители откровенно сконфузились. Я хотел был его остановить, но чувствовал, что лишь подолью масло в огонь. И вдруг сидевший рядом Мамия стал. Остальные наши собутыльники были уверены, что Мамия попытается унять того парня. Я тоже. А маме пустился в пляс с ним на пару. И походу принялся разоблачаться. Горландь пошлые песни, как бы соревнуюсь с тем актером, чем порядочно меня задачил. Иногда подобными выходками он заставлял меня врасплох, но с каждым разом его авторитет лишь рос в моих глазах. Мамия был одинок. В жизни своей, похоже, ничего менять не собирался. Говорят, имел небольшой самолет и свободное время проводил по преимуществу в окрестностях Тюфу. Но о своем увлечении он не распространялся.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 лаконично ответил маме. За все время наших бесед о разводе жена хоть брасно намекнула Маме, словно прочитав мои мысли, поднял на меня взгляд. А Якова об этом не знает. Как же он выговаривает ее имя без запинки? Согласен, она мне больше не жена, но он-то мог бы как-нибудь переначить подлежащее. И что он там говорит? Она ничего не знает? Ну, это правильно, сказал я. Не подая на развод сам, они бы вместе обобрали меня через суд, и никакие оправдания бы не помогли. А тут на тебе, и месяца не прошло. Неужто она в самом деле ничего не знала? «Конечно, ты можешь сказать, что раз уж вы в разводе, то тебе до этого никакого дела нет», — продолжал между тем маме. «Хотя я подумал, что дело именно в этом». Иными словами, втолковывает мне, что руки у нее развязаны. Я ведь уже не муж, и раз он пришел извиниться, я должен это оценить. «Стало быть», — начал я, — «ты ей даже еще не намекал». «Нет», — краткий ответ, уклончивый. «Кто знает, вдруг она не согласится». «Возможно». В таком случае твои оправдание кажется вполне достойным поступком. Она мне очень дорога. Пустые слова. В мире телевизионщиков такие, что разменная монета. Ладно, в работе на кого-то еще могут подействовать, но в личных отношениях... Обидно слышать такое от мамии: Он хочет сказать, что выбирает ее, а работу с важным человеком бросает. Делает вид, что его терзают муки, хотя никаких мук у него нет и в помине. Похоже, он даже не сожалеет о нашем с женой разрыве. Для него это игра.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 Дураку понятно, что он с ней уже разговаривал. Сам же сказал, что они виделись. Мол, как отношения с сыном, то да все Выходит, она меня ободрала, как могла, утаивая связь с мужчиной. Ладно, конючить — последнее дело. Злить не злить, а в душе останется осадок. Я же не мог сказать, что разгадала грязную затею. «Спасибо тебе за всё», — сказал маме. «Тебе тоже». Еле издерживаюсь, я нес какую-то чушь. «Извини», — маме склонил голову и продолжил, словно сейчас заплачет. «Я не могу больше здесь оставаться». «Ну, мыльная опера, да и только. Как мы старались снимать поменьше таких?» Однако Мамия существовал по ту сторону телеэкрана. Он встал, извинился еще раз и низко поклонился. «Желаю тебе успехов». Я тоже ляпнул какую-то нелепость. Ведь и я живу на его стране, в том же мире сериалов. «Если сможешь, прости». Мамия опрометчу стремился к двери. «Все по законам жанра. Вот он обувается. Сейчас закончит, выпрямится и начнет ломать комедию, силе что-нибудь сказать на прощание».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 Я не стал не бить стакан, из которого пил мамия, не готовить еду и, разумеется, ужинать, а, завалившись на постель в шеститотамной комнатке, единственной помимо гостиной кабинета, слушал радио. Раздался звонок в дверь. Я посмотрел на часы. 1024 Интересно, кто бы это мог быть? Вряд ли кто-нибудь с моей студии. Всякого рода торговцы внутри здания не проникнут. Парадная дверь на замке. Иногда они пытаются заскочить вслед за жильцами, но, как правило, дальше внутренние двери с домофоном не попадают.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 «Лицо какое-то белое. Для домашней одежды уж очень толстый слой грима», — подумал я. «Вы, наверное, знаете, да?» — таким голосом пересказывают сплетни. «Знаю что. Что примерно в это время», — женщина потупилась, — «почти каждый вечер во всем здании остаемся только мы с вами». От ее слов меня как-то кольнуло. Почти неощутимо, словно комар опустился на руку. «Разве не естественно заперец на два звонка, зная, что в доме больше никого нет?» «Нет», — ответил я, — «таким тоном, будто мне все равно».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 Вот и подумал предложить, извините, а то к выдохнется. Чудно засмеялась она. Спасибо, но я попытался состряпать улыбку, однако лицо словно окаменело. Я не в смысле праздновать, похоже, дамочка на веселе. Мне подарили это шампанское два года назад, а тут захотелось выпить, поставила в холодильник, сегодня открыла. Пьяная, да? Я быстро пьянею. Примерно с третьей. Если бы его не было, не решилась бы. Можно? Что? Войти. Не хотелось.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 — Вы работаете? — Да. — Что, до сих пор? — Да, срочное дело. 83 цуба земли двухэтажному деревянному дому всего 6 лет. Прихватив переоформленные на ее имя акции и вклады, моя бывшая сделала на глазах судьи мину. Ты хочешь покончить с этим раз и навсегда? Пожалуйста. Денег на обучение сына не нужно. И за всем этим явно стоял мамия. — Вот как? — кивнула стоявшая передо мной женщина. — Что? — Работаете. Жаль. — Да вот. Извините.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 А если что случится? Какая-нибудь нелепая смерть от депрессии, глупости. Она не умрет. Не такой у нее вид. Я снова открыл дверь. В коридоре женщина не оказалась. Я прислушался, но кроме привычного шума машин, ничего не услышал. В конце концов, мне сейчас не до чужих. ни до кого. Ну вот, нашел себе оправдание. Безвольно подумал я и вернулся в комнату. Не спалось. Выпил виски.